Новый губернатор. На острове погибших кораблей с момента отплытия подводной лодки события шли своим чередом. Когда капитан Слейтон упал сраженный пулей, Флорис молча постоял над лежащим окровавленным губернатором, потом вдруг дернул за руку склонившуюся над ним Мэгги и коротко, но повелительно сказал ей «Уйди». Плачущая Мэгги, прижав ребенка, ушла, Флорес наклонился к капитану со злой искоркой в прищуренных глазах. Капитан Слейтон был его соперником в любви и в честолюбивых замыслах. У них были старые счеты. Насытившись видом поверженного, умирающего врага, Флорес вдруг приподнял Слейтона и столкнул его в воду. «Так лучше будет», — сказал он. И обратившись к островитянам, крикнул: Эй, вы! Капитан Фергюс Слейтон убит! И его тело погребено мною! Остров погибших кораблей должен избрать нового губернатора! Я предлагаю себя. Кто возражает? Островитяне угрюмо молчали. Принято! Подберите раненых оружие! Идем! И он зашагал по направлению к своей новой резиденции, радуясь, что все разрешилось так быстро. Однако его удовольствие было неполным. Какая-то неприятная, беспокоящая, все еще неясная мысль мешала ему, как тихая зубная боль, которая вот-вот перейдет в острую. Замешкавшись у одного перехода, он услышал голоса следовавших за ним ирландца Отара и старика Бокка. «Как собаку! В воду!» — говорил Бокка. «Не терпится ему», — ответил Отара. Голоса замолкли. «Так вот оно что!» — подумал Флорес, влезая на борт старого фрегата. «Недовольство!» И Флорес вспомнил угрюмое молчание, сопровождавшее его избрание. Флорес не ошибся. Даже на огрубевших, одичавших островитян, произвел неприятное впечатление слишком упрощенный способ похорон губернатора. Флорес был не глуп. Подходя к губернаторской резиденции, находившейся на фрегате Елизавета, новый губернатор уже обдумал план действия. Войдя в большую, прекрасно обставленную комнату, бывший кабинет капитана Слейтона, Флорес опустился в глубокое кожаное кресло позволившись с независимым и вместе с тем гордым видом. Затем он звучно хлопнул три раза в ладони, совсем как Слейтон. Даже лучше, отчетливее и громче. На пороге появился негр. «Боб!» — сказал Флорес. «Где у Слейтона хранился гардероб? Проведите меня и покажите!» «Боб!» не выразивший удивление при виде Флориса на месте Слейтона, был поражен подчеркнуто вежливым обращением нового губернатора вместо прежнего – фамильярного. Но в этом у Флориса был свой расчет – показать разницу изменившегося положения. И он не ошибся. Боб как-то съежился и, поспешно засеменив к выходу, ответил почтительно вежливо. «Прошу вас!» Они вошли в большую полутемную каюту, превращенную в гардеробную. Две стены были заняты шкафами. Почти наполовину каюты занимали огромные сундуки черного дуба с резьбой, окованные позеленевшей медью и серебром. Негр открыл выдвижные дверцы шкафов. В них в большом порядке висели костюмы различных эпох, профессий, национальностей, как в костюмерной Большого оперного театра. «Вот штатские костюмы», – пояснил негр, вынимая пахнувшие сыростью старинные сюртуки с высокими воротниками, широкими отворотами, цветные и шелковые жилеты. Лорес отрицательно покачал головой. Во втором шкафу были более современные костюмы – смокинги, сюртуки и даже фраки. «Не то, не то!» Перед гардеробом с морскими форменными костюмами Флорес остановился несколько долей. Он пощупал рукой одну тужурку из прекрасного английского сукна, костюм капитана, но, подумав о чем-то, закрыл и этот шкаф. «Не то, Боб!» «И это все?» «Есть еще здесь!» — ответил негр, показывая на сундуки. «Откройте!» Не без труда Боб поднял тяжелые крышки. Флорис удивился, не почувствовав запаха сырости и тления. Крышки так хорошо были пригнаны, что внутри сундуков было совершенно сухо. Когда негр поднял чистый кусок полотна, аккуратно прикрывавший костюмы, у Флориса невольно вырвалось восклицание, и глаза его разгорелись. Здесь были сложены драгоценные испанские костюмы, покрой которых показывал, что им не менее двухсот лет. Комзолы из Аксамита, малиновые, голубые, красные, были расшиты золотом и осыпаны жемчугом. Манжеты и фрезы из тончайшего кружева, шелковые шнуры бесед, И блонды цвета небеленого полотна все это поражало своей роскошью и тонкостью работы. Женские костюмы были еще роскошнее. Длинные, с до полурукавами, с зубцеобразными вырезами по краям, эти яркие шелковые, парчевые и бархатные платья были тяжелы от нашитых изумрудов, рубинов, жемчугов. «Какое богатство!» — подумал Флорес. «А мы питаемся одной рыбой». Он отобрал несколько костюмов. «Отнесите в мой кабинет». «А чулки и башмаки?» «Все есть!» Изгибаясь под тяжестью ноши, Боб перетащил костюмы в каюту Флореса. Оставшись один... Флорес выбрал темно-вишневый, шитый серебром камзол, и оделся. Когда он посмотрел на себя в зеркало, то сам был поражен эффектом. Он преобразился не только внешне, но как будто и внутренне. Откуда это суровое достоинство, этот уверенный взгляд, эти плавные жесты? Он хлопнул в ладоши и сказал негру с изумлением, уставившемуся на него. «Пригласите мисс Мэгги!» «Миссис Мэгги!» Негр поспешно бросился исполнять приказание. Флорес немного ошибся в эффекте. Вошедшая Мэгги не на шутку испугалась, когда, отворив дверь каюты, увидела сиявшего серебром и жемчугом испанского гранда. Даже смех Флореса не сразу привел ее в себя. Ха. Одевайся скорее! Вот твой костюм!» — сказал Флорес, указывая на голубое платье. «Мэгги, одетая более чем просто в легкую блузу и короткую заплатанную юбку, едва-едва коснулась платья и стояла в нерешительности». «Ну, что же ты?» «Я... я даже не знаю, как его надевать!» Правду сказать, Флорес не больше ее знал все сложные части всех этих Бизет и Блонд и не мог оказать ей помощи. Но природное чувство женщины помогло Мэгги найти место каждой принадлежности туалета. И пока Флорес поправлял концы шарфа и примерял перед зеркалом шпагу с золотым эфесом, она была тоже готова. Обернувшись... Они смотрели с изумлением друг на друга, не узнавая и восхищаясь. Действительно, это была прекрасная пара. Смуглый загорелый Флорес был очень эффектен. «Черт возьми! Но ведь она просто красавица! Где были мои глаза?» — подумал Флорес. «Теперь можно начать торжественный прием», — сказал он громко и, вызвав негра, отдал приказание созвать всех. Это было тоже новостью. Слейтон никого не пускал в свой кабинет. Если бы на остров погибших кораблей внезапно прибыли люди другой планеты, это произвело бы, вероятно, не большее впечатление». Все островитяне буквально окаменели от изумления. Даже историк Людерс стоял, приоткрыв рот, с видом крайнего изумления. Когда все собрались, Флорес обратился с речью. — Граждане! Островитяне! Друзья! «Не чувство личного тщеславия заставило меня надеть этот костюм, но желание поддержать достоинство славного острова погибших кораблей. Мы поднимем это достоинство еще выше. Для выполнения намеченных мною целей мне необходимы помощники. Вы, Отара...» И Флорес, испытующий посмотрел на ирландца. «Назначаетесь моим личным секретарем. При докладах...» И на празднествах вы будете являться вот в этом камзоле. Он поступает в ваше полное распоряжение. И Флорес указал на красивый темно-синий костюм. Отара густо покраснел. И Флорес не без удовольствия заметил, что ирландец польщен. Одним соперником меньше, подумал новый губернатор. Вы, Бокко, назначаетесь! Флорес потер лоб. Тоже моим секретарем. Вот ваш придворный костюм. Бокко почтительно поклонился. Другим соперником меньше, отмечал Флорес. Кто еще? Людерс. Он не опасен, но все-таки на всякий случай. А вы, Людерс, вы человек ученый? Я назначаю вас. «Советником по делам колоний! Вашему званию подойдет камзол черного бархата с серебром!» Удивительная вещь! Даже Людерс, до сих пор менее других, обращавший внимание на свой костюм и ходивший в каких-то отрепьях, был тоже, видимо, польщен. Однако назначение его крайне удивило. «Благодарю за честь!» «Но какие же у нас дела с колониями, когда мы отрезаны от всего мира?» «Да, но мы можем расширить наше владение, и у нас будут колонии!» Островитяне переглянулись. Не свел ли с ума золоченый камзол их нового губернатора? Но Флорес был спокоен и самоуверен. «Вы знаете, — продолжал он, — что рядом с нашим островом «В двух километрах не более расположен другой небольшой островок из погибших кораблей. Он близок, но до сих пор мы не могли даже побывать на нем. Саргасы охраняли его. Теперь мы организуем экспедицию и присоединим его к нашим владениям». Всем понравилась эта идея, и островитяне шумно выразили одобрение. «И еще одно. Нам нечего постничать и скаредничать, когда мы безмерно богаты». Всем будут выданы новые костюмы для будней и праздников. Я дам вам также оружейные патроны, и вы будете охотиться на птиц. Я думаю, рыба всем надоела. А чтобы птица показалась вкуснее, мы испечем хлеба и разопьем бочку хорошего старого испанского вина. Да здравствует губернатор Флорес! Кричали доведенные до высшей точки восторга островитяне, а Отара и Бокка громче всех. Когда Флорес и Мэгги остались одни, Мэгги посмотрела на мужа влюбленными глазами и сказала: Послушай, Флорес, я даже не ожидала. Чего? Что ты так умеешь? Хорошо управлять? И Флорес, нелюдимый, вечно хмурый, мрачный Флорес засмеялся.